Белый и золотой висел над городом храм на своих террасах. Издали он казался покрытым снегом холмом. Его крыши ощетинились острыми золотыми шипами, чтобы птицы не оскверняли его своим пометом. Дворы и залы были искусно выложены мозаикой. Повсюду террасы, ворота, колонны, большей частью из мрамора, многие из них, покрытые золотом и серебром, или благороднейшим металлом – коринфской бронзой, которая образовалась во время коринфского пожара из сплавившихся драгоценных металлов. Над вратами, ведущими в священный зал, Ирод велел прибить эмблему Израиля – виноградную гроздь. Пышно выделялась она вся из золота, каждая виноградина в рост человека. Художественные произведения, украшавшие внутренность храма, пользовались мировой известностью. Семисвечник, чьи огни символизировали семь планет – Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Затем стол с двенадцатью хлебами предложения. Они символизировали знаки зодиака и годовой кругооборот. Сосуд тринадцатью видами курений – добытых в море, в необитаемой пустыне и в населенных землях в знак того, что все от Бога и для Бога. А в самых недрах, в укромном месте под землей, лежали сокровища храма, государственная казна, значительная часть золота и драгоценностей всего мира. Хранилось здесь также и облачение первосвященника, священный нагрудник, драгоценные камни, золотой обруч с именем Ягвы на нем. Долго спорили между собой Рим и Иерусалим по поводу этого облачения, пока, наконец, его не укрыла в своих недрах сокровищница храма, и немало крови было пролито при этом споре. В центре храма, опять-таки, за пурпурным занавесом, святая святых. Там было темно и пусто, и только из пустого пола вздымался необтесанный камень, обломок скалы Шетия. Здесь, как утверждали евреи, обитает ягва. Никто не смел сюда входить. Только один раз в году, в день примирения ягвы со своим народом, первосвященник входил в святая святых. В тот день евреи всего земного круга постились. Залы и дворы храма были набиты людьми. Они ждали, когда первосвященник назовет Ягвы по имени, ибо Ягвы нельзя было называть по имени, уже одна попытка сделать это должна была караться смертью. И только в один этот день первосвященник называл Бога по имени. Немногим удавалось услышать Его имя, когда оно исходило из уст первосвященника, но всем казалось, что они слышат Его. И сотни тысяч коленей обрушивались на плиты храма. Немало ходило в мире слухов и сплетен о том, что скрыто за завесой святая святых. Иудеи заявляли, что ягвы видим, поэтому не существует и его изображения. Но мир не хотел верить, что в святая святых попросту пусто. Если какому-то богу приносятся жертвы, то там есть какой-то бог, зримый через свое изображение. Наверное, там находился и бог Ягве, и эти жадные евреи только скрывают его, чтобы другие народы у них его не украли и не присвоили себе. Враги евреев и, прежде всего, насмешливые и просвещенные греки уверяли, что на самом деле в святая святых поклоняются оселиной голове, однако насмешки не действовали, и трезвые, умные римляне и мрачные невежественные варвары Все умолкали и задумывались, когда речь заходила об иудейском боге. И то жуткое и невидимое, что находилось в святая святых, продолжало оставаться невидимым и страшным. Для евреев всего мира их храм был истинной родиной, неиссякаемым источником сил. Где бы они ни находились, на Эбро или на Индии, У Британского моря или в Верховьях Нила они во время молитвы всегда обращали лицо в сторону Иерусалима, туда, где стоял храм.